Не идти ли к этому сознательно? Страсть. Все это хорошо в стихах, да на сцене, Где в плащах с ножами расхаживают актеры, А потом идут и убитые, и убийцы вместе ужинать. Хорошо, если бы и страсти так кончались, А то после них остаются дым, смрад, а счастья нет, Воспоминания, один только стыд и рванье волос.